Глава девятая. Первая жертва. «Чего?» — мысленно переспрашивает Карина. «Что ты сказал? Повтори». Но ответа нет. Женщина вслушивается в чехарду мыслей, пытается вычленить из хаоса единственно правильную догадку — все впустую. Голос молчит, и ответа нет. «Карина, эй, ты чего?» Влад трясет жену за плечо. «Уснула?» Карина вздрагивает, будто ее пробудили от глубокого сна. Удивленно смотрит на мужа, а потом машет головой. «Нет, задумалась», — отвечает брюнетка. «Ты весь день сама не своя», — злится Влад. «Что с тобой случилось?» «Ничего», — режет Карина. «Тогда ответь нам, почему ты сказала, что они...» Влад кивает в сторону окна, за которым стоит два порождения ада. «Почему это не ожившие мертвецы, как бы это по-идиотски не звучало? Тем более для меня, хирурга. Я же знаю, что после таких ранений не выживают. Но они-то как-то выжили и двигаются». «А многих зомби ты видел?» С вызовом в голосе отвечает Карина. «Особенно тех, кто ходит после попадания в голову без мозга, а? Что на это скажет твоя медицина? А еще...» Брюнетка с вызовом обводит взглядом всех в машине. «Вы же все смотрели кино, зомби после выстрела в голову должны сдохнуть, а эти живее всех живых». «Мама», — подает голос Яна, — «не говори так, мне страшно». «Прости меня, золотца!» — шепчет Карина на ухо дочери. «Не бойся, я с тобой. Надень наушники и не слушай разговоров взрослых. Вот так». Брюнетка вставляет капельки наушников в уши дочери. «Но...» — тянет девочка. «Они же не работают». «Ну и что?» — ласково отвечает Карина. «Это же игра». Представь, что ты слушаешь музыку, только мелодия играет не из планшета, а прямо у тебя в голове. Вот так. Карина вынимает наушник из левого уха Яны и, наклонившись к дочери, тихо ей напевает. Спи, моя радость, усни, В доме погасли огни, Птички притихли в саду, Рыбки уснули в пруду, Месяц на небе блестит, Месяц в окошко глядит, Глазки скорее сомкни, Спи, моя радость, усни. Карина накрывает курткой голову девочки И крепко прижимает ее к себе, чувствуя, как ребенок засыпает под биение ее сердца. «Прошу всех», — Карина зло смотрит в глаза Арсена, «говорить потише и не орать, чтобы не разбудить ее. Договорились? А то...» Брюнетка чеканит слова по слогам. «Нервы у меня сейчас ни к черту, а терять мне есть что». Могу разозлиться так, что всех святых выносить придется вместе с вами на улицу. Ведь так, Влад?» Карина яростно сверкает глазами, которые вспыхивают, будто два изумруда. Судя по выражению лиц людей, сидящих в салоне авто, ее предупреждение подействовало. «Мне лично похуй!» – громко начинает Арсен, но словно спотыкается, заметив взгляд Карины. Он переходит на шепот. «Зомби они или нет? Вопрос в другом, что нам делать дальше? Сидеть здесь и ждать, когда температура на улице опустится ниже минус тридцать, а мы околеем? Из его рта вырываются клубы пара. В горячке все позабыли, что мороз крепчает, и скоро машина превратится в морозильник». «Да», — злится Карина, — «мы будем сидеть здесь и ждать». — Сколько? — подает голос Галина. — Час, два, три, сутки. Я уже замерзла, ног не чувствую. — Сколько я скажу? — Карина теряет терпение. — Да кто ты такая? — взвизгивает Галина. — Чтобы мы тебя слушали. — Видящая! — внезапно выкрикивает Карина, буквально выплюнув слово, которое ей неожиданно подсказал голос в голове. «Кто?» — удивляется Влад. «Что слышал?» — Ерица Карина, чувствуя, как волна бешенства поднимается откуда-то из глубины нутра. «Ты вроде...» — Петр тщательно подбирает слова. «Типа ясновидящий или предсказательница что ли? Как по телеку показывали, ну, как там, в этой передаче?» «Битве экстрасенсов?» — со страхом в голосе дополняет Галина. «Типа», — врет Карина, не моргнув и глазом, — «наследственный дар, от бабки, да, Влад?» Карина так посмотрела на мужа, что он поспешно подыграл, жене добавив. «Да, ну, там...» «Влад придумывает на ходу, развивая вранье жены, понимая, что она что-то задумала. Вещи отыскать или будущее предсказать может». Карина мысленно ликует. Молодец, с полуслова ухватил, что надо сказать. В этот момент крестик на груди брюнетки запылал еще сильнее, заставив Карину едва не завопить от боли. Ну, раз ты такая прошаренная, в интонации Арсена сквозит недоверие. Скажи нам, что случится дальше, и почему остальные сидят в машинах, а эти... Арсен кивает в сторону мертвецов и сгустков, висящих над дорогой. «На них не нападают. Мы что, избранные?» Карине хочется ответить «да», но она, почувствовав мысленный толчок и слабый приказ в голове, похожий на эхо, повторяет только одно слово. «Смотрите!» Арсен, Петр, Галина и Влад приникают к окнам. Сквозь сумрак видно плохо, но люди замечают, как по сгусткам проносятся синие всполохи. Они приходят в движение, шевелят щупальцами, уменьшаются или увеличиваются в размерах и будто выбирают жертву, глядя сверху на людей, которые тихо, как мыши, сидят по своим автомобилям. «Что происходит?» — шепотом спрашивает Влад у Карины. Брюнетка, слово в слово пересказывая то, что ей нашептывает незримая сущность, глухим голосом отвечает. Когда тьма падет на землю, а воздух превратится в лед, когда мир рухнет и придут жнецы, тогда люди ответят за свои грехи. Каждый той мерой, что он до этого других мерил, и не будет им спасения ни под землей, ни на небе, ни в море. Кровь станет силой, кости основой, плоть наполнением. Душа звонкой монетой, а жизнь ломанным грошом. Жнецы соберут свою дань, а те, кто останутся, проклянут тот день, когда появились на свет. И крик их услышат небеса, но промолчат, ибо пробил час расплаты за скверну, охватившую разум. Но будут и те, кто возвысятся, станут над остальными». А таких потомки сложат легенды и назовут. Карину прерывает сдавленный вопль Галины. «Это что, конец света?» «Нет», — медленно отвечает брюнетка. «Это всего лишь начало». «Чушь собачья», — Ерица Арсен. «Ты разводишь нас, дуришь бабкиными сказками. Скажи, ты же это придумала на ходу, да?» Карина смотрит на Арсена холодным взглядом, отвечает ему, будто харкает. «И это тоже?» Брюнетка показывает рукой на сгустки, которые, как по команде, врываются в машины, стоящие на МКАДе, пролетая сквозь металл, стекла и кузова легковушек, грузовиков и джипов. Над дорогой повисает крик. Вопль тысяч людей сливается в единый вой, от которого хочется убежать, заткнуть уши и никогда этого больше не слышать. Так, наверное, могут кричать только души в аду, когда их поджаривают или варят в чанах с кипятком. Многие выбегают из машин на мороз, люди катаются по снегу. Вопяты пытаются содрать себя с густки, которые обхватывают их головы и медленно всасываются в черепные коробки. Влад, Арсен, Галина, Петр и Карина во все глаза смотрят на тот ужас, что происходит снаружи, и не могут поверить, что это происходит на самом деле, а не в кошмарном сне». Рты людей, атакованных сгустками, раскрываются до тех пор, пока кожа на щеках не рвется, и они превращаются в кровоточащие пасти. Глаза заливает тьма. Руки и ноги выкручивают судороги. Измененные издают гортанные звуки и вращают головами в поисках жертв. А таких, неподверженных трансформаций, тоже оказалось немало. Люди пытаются убежать, мужчины и женщины несутся вдоль машин, их лица перекошены испугом и ужасом. Их быстро настигают измененные и валят в снег, а затем рвут зубами их горло и лакают кровь, как псы. Над МКАДом стоит смертный крик. В этой свалке уже не понять, кто человек, а кто уже тварь. Изредка слышны выстрелы. У кого есть оружие, пытаются застрелить тварей, кто-то отбивается битами или монтировками, Вход идет все, что есть под рукой. Таких смельчаков твари рвут с удвоенным остервенением, набрасываясь на них толпой, отрывая конечности и разрывая грудины, вытаскивая из растерзанных тел кишки и сердца. Снег быстро темнеет от крови. Слышится чавканье, уханье и гортанные вопли. Будто время повернуло вспять, и мир вернулся в первобытную эпоху, когда царил только один закон — слабый сдохнет первым. Неожиданно в окно Киа со стороны водителя заглядывает девушка. Красивая, высокая, стройная. Ее лицо окровавлено. Губы дрожат. Свитер разорван на плече, а длинные светлые волосы разметаны по плечам. В глазах блондинки застыл ужас, она барабанит по стеклу и орет. «Впустите меня! Умоляю! Впустите!» Влад делает инстинктивное движение рукой, чтобы приоткрыть дверь машины, но его останавливает окрик Карины. «Не смей! Держите двери!» «Да!» — визжит Галина. «У нас нет места! Уходи!» Женщина машет руками, будто старается отогнать просящую об убежище. Влад поворачивает голову и смотрит на жену. В его глазах читается немой вопрос «Почему?». Карина, глядя мужу в глаза, тихо, шепотом, одними губами отвечает «Ради нее!». Брюнетка скашивает глаза вниз и смотрит на часто дышащую Яну, которая, прижавшись к матери, закрывает уши руками. «Понял?» — Влад кивает. Вцепившись в ручку двери так, что побелели костяшки, он кричит девушке. «Уходи! У нас нет места для еще одного человека!» Блондинка не унимается. «Впустите меня! Умоляю!» Она оборачивается, смотрит на свалку из тел, из центра которой раздаются приглушенные крики человека, которого заживо жрут измененные. Одна из тварей, дюжий лысый мужик, поднимает окровавленную морду, клацает разорванной челюстью, стуча зубами, рычит, затем поднимается и направляется к девушке, стоящей рядом с Киа. Блондинка истошно визжит колотит руками об стекло, царапается в дверь, по ее лицу текут слезы, капли застывают и превращаются в кристаллики льда. Влад снова умоляюще смотрит на жену, но лицо Карины похоже на кремень. Она сидит, прижимает к себе Яну, мотает головой, шипит. «Я тебе запрещаю!» и, глянув за плечо мужа в окно, неожиданно выкрикивает. «Пошла нахрен отсюда, сука!» Увидев глаза Карины, девушка отшатывается от машины, отходит на пару шагов и безвольно ждет, когда к ней подойдет тварь, еще несколько минут назад бывшая человеком. Влад, Петр, Арсен и Галина смотрят на Карину, затем переводят взгляд на блондинку. Та закрывает лицо руками, будто пытается так спрятаться от идущей к ней смерти. Карина прислушивается к голосу извне, прижимает к себе Яну еще крепче. В голове брюнетки царит хаос из мыслей. Одна ее часть кричит «Где же твое милосердие? Ведь ты же знаешь, что можешь спасти ее от этих тварей» а другой голос, тихий и проникновенный, нашептывает, «Ты все правильно сделала, ресурсов на всех не хватит. Ты должна выбрать сторону и спасти дочь любой ценой». К голосам присоединяется еще один, тот самый, который сказал, что чтобы спастись самой, нужно убить всех. Он говорит Карине, «Я принимаю эту жертву». «Мой хозяин будет доволен. Смотри, что будет дальше, и запоминай все, это тебе еще пригодится». И Карина смотрит, широко раскрыв глаза. Она видит, как к девушке подходит мужик с разорванным ртом. Он не нападает. Стоит рядом с блондинкой, глядит на нее затянутыми мраком глазами. Мужик протягивает руку. У него странные пальцы, слишком узловатые для человека, будто состоящие из нескольких суставов. Он подходит к девушке еще ближе, кладет ей руку на плечо, с силой обхватывает его и притягивает блондинку к себе, обнюхивает, втягивая широко раздувающимися ноздрями несчастную. Облизывает девушку, оставляя на ее щеке след из розовой слюны, а затем, намотав прядь волос на кулак, гортанно, будто внутри него кто-то сидит, произносит: «От тебя пахнет страхом, вкусно пахнет, ты им смердишь. Выбираю тебя». Что происходит? спрашивает Влад у Карины. Не знаю, отвечает брюнетка что-то необычное. В этот момент мужик поворачивает голову, пристально, не мигая, глядит на Карину, буквально пожирая ее глазами сквозь стекла автомобиля. Крики, шум, гам, вопли — все уходит на второй план. Граница между ним и Кариной словно исчезает. Брюнетка остается один на один с существом, которое, медленно шевеля губами, произносит прямо в голове у Карины. «Ты выбрала первую жертву. Сиди и смотри». Мужик отталкивает от себя блондинку, и она падает в снег на подломившихся ногах. Лысый в два движения срывает с себя куртку, свитер и футболку. Тварь стоит на морозе. Его грудь ходит ходуном, будто изнутри сейчас вырвется чужой. Мужик с хрустом запрокидывает голову назад, так что затылок почти касается лопаток, сгибает руки в локтях. Резко, с нечеловеческой силой вонзает скрюченные пальцы себе в грудину и с криком "Саптар" разрывает ее, раскрыв ребра наружу. Во все стороны брызжет кровь. Грудь распахивается от ключиц до паха. Тварь разжимает пальцы. В снег падают внутренности, легкие и сердце. Обломки ребер внезапно удлиняются, деформируются, выступают наружу, как клыки. Грудина твари раскрывается все больше и больше. Ребра клацают друг об друга обломками костей. Существо наклоняется над девушкой. Та истошно орет, пытается закрыться руками. Тварь хватает ее, поднимает над землей, прогибается назад и засовывает девушку головой вперед себе в грудину. Блондинка упирается руками в грудину мужика, сопротивляется. Он поднимает руки вверх и силой одним махом опускает их вниз, ломая предплечье девушки, затем, обхватив девушку за талию, рывком будто надвигает себя на нее, слышится сдавленный вопль. Он переходит в захлебывающиеся звуки. Блондинка пытается орать, находясь там, внутри туловища существа. А мужик продолжает запихивать девушку вглубь грудины. Ребра впиваются в тело жертвы, протыкают ее, удерживают, как жвалы у насекомых. По туловищу существа течет кровь, алое пятно растекается по снегу, тварь запихивает истошно орущую блондинку все глубже и глубже, будто в бездонную глотку. «Влад и Петр сидят с открытыми ртами». Арсен часто дышит и сжимает и разжимает рукоятку пистолета. Галина, зажав рот рукой, делает несколько судорожных движений, отворачивается, сгибается и обильно блюет на дверцу машины под гневный окрик мужа. «Только не здесь, дура!» Галина утирает рот рукой, смотрит на людей в киа. виновато улыбнувшись, она тихо произносит. «Теперь нам пиздец!» «Да заткнись ты!» – орет на нее Арсен. «Тише вы!» – шикает Карина, показывая рукой в окно. «Смотрите!» Влад, Арсен и Петр глядят наружу. Люди видят, как тварь, продолжая заглатывать уже замолчавшую девушку, поворачивается, будто хочет показать им все в мельчайших подробностях. Ребра мужика раздаются в стороны. Карина и остальные в машине видят, что груди на твари заполнена тьмой. Тьма шевелится, подрагивает, по мере того, как в нее погружается тело блондинки. Жертва словно тонет в ней, как в пасти удава, пока не исчезает внутри туловища твари целиком. Млять, выдыхает Влад. «Что это было?» «Начало нового мира!» отвечает Карина, указывая пальцем на существо, в котором простым людям нет места. «Чего?» – переспрашивает Арсен. «Глядите!» – Петр проникает к лобовому стеклу. Мужчина часто дышит. Он протирает лобовуху от выступившей изморози и видит, как из центра грудины твари, прямо из тьмы, выгнув ее, словно туго натянутую кожистую мембрану, Показывается пара небольших конечностей, похожих на две лапы. Когти взрезают мембрану, руки прорываются наружу, а вслед за ними показывается существо, отдаленно напоминающее уродливого младенца, покрытого слизью. Новорожденное существо выползает из грудины лысого, опираясь ручонками на ее окровавленные края. Выталкивает себя наружу и валится в снег. Вслед за ним падает и тварь, поглотившая девушку. Мужик судорожно дергает руками и ногами. Его тело дрожит, ребра закрываются и открываются. Он поворачивает голову, разевает пасть так широко, как может, и из нее вылетает сгусток и лысый тотчас прекращает свою пляску безумца. Сгусток шевелит щупальцами, по нему проносятся синие всполохи. Он поднимается на пару метров над землей, поворачивается из стороны в сторону, а затем мгновенно исчезает, словно его извлекли из нашего мира за долю секунды. Тем временем существо, выползшее из грудина, разрывает кокон из слизи. У него серая кожа, сквозь которую просвечивают внутренности. Морда похожа на собачью с вытянутым носом и остроконечными ушами. Существо поворачивается на бок, и Карина замечает, что за его спиной сложены крылья, напоминающие два куцых обрубка. Тварь подползает к телу, из которого она появилась. Разивает пасть и начинает быстро пожирать плоть, отрывая куски мяса от туловища и запихивая их себе в рот. Карина давит в себе приступ тошноты и продолжает смотреть на картину, словно вышедшую из глубин ада. Существо жрет и жрет. Невозможно поверить, что в этот щедушное тельце может поместиться столько мяса. Обрубки крыльев за спиной трепещут. Увеличиваются на глазах в размерах, а вместе с ними растет и существо. Размером оно уже напоминает ребенка лет трех, затем пятилетнего. Кожа из серой приобретает грязно-бурый оттенок. Крылья расправляются, обрастают перьями цвета вороного крыла. Существо разевает пасть. Клацает иглами острых зубов и поднимается на вывернутых в коленях назад лапах. Обводит злобным взглядом машины. Сверкает огненными глазами. Раскрывает крылья и, взмахнув ими, взлетает вверх, мгновенно растворившись в темных небесах. Карина выдыхает. Ловит на себе взгляд Влада. Муж ее спрашивает. «Кто это?» – мужчина выдерживает паузу и шепотом произносит чуть ли не по слогам. «Демон!» Карина мотает головой и отвечает. «Нет, ангел!»